Глава 13 В четверг Маккалеп встал ни свет ни заря, хотя в порту еще не начали громыхать контейнерами. Выпитый накануне кофе циркулировал по венам, будоражил кровь. В голове теснились разрозненные мысли о расследовании ангелах Гроссиэле и мальчике. Отчаявшись уснуть, Маккалеб откинулся на подушку и принялся ждать, пока первые лучи солнца проникнут сквозь жалюзи. К шести утра он успел принять душ, выполнить все необходимые замеры и проглотить шесть пилюль. Прихватив с собой папки с протоколами, Маккалеб поднялся в салон, включил кофеварку и принялся за овсянку. То и дело, бросая взгляд на часы, он прикидывал, стоит ли звонить Вернону Карузерсу, предварительно не переговорив с Джей Уинстон. Для звонка Уинстон слишком рано, она еще не доехала до работы. Однако Вашингтон, где располагалась штаб-квартира ФБР, опережал Лос-Анджелес на три часа. А значит, Вернон Карузерс, закадычный приятель Маккалеба из огнестрельного подразделения криминалистической лаборатории, уже на месте. Привлекать к делу Карузерса без согласия Уинстон противоречило профессиональной этике – Но перспектива ждать три часа здорово действовала на нервы, а Маккалеб терпением не отличался. Его одолевала бурная жажда деятельности. Каждая, потраченная в пустую минута, была как ножом по сердцу. Сполоснув тарелку и оставив ее в мойке, Маккалеб снова покосился на часы, решительно снял трубку и, полистав записную книжку, набрал прямой номер Карузерса. Тот ответил после первого гудка. «Вернон...» «Это Терри». «Террел Маккалеб? Соизволил заглянуть в наши края?» «Нет, я в Лос-Анджелесе. Как ты, дружище?» «Лучше расскажи, как ты. Сто лет тебя не слышал». «Да уж давненько. Ничего, не жалуюсь. Врачи передали мне ваши открытки. Спасибо. И поблагодари от меня, Мэри. Приятно, что не забываете. Извини, что давно не звонил и не писал». «Мы пытались связаться с тобой, но в телефонном справочнике ты не значишься. А ребята из МП не знали твой номер, даже Кейт не в курсе. Сказала только, что ты съехал с квартиры в Вествуде, а в МП шепнули, будто ты поселился на яхте. Похоже, кто-то подался в отшельники». «Да, решил на время затвориться от внешнего мира. Пока снова не приду в форму, сам понимаешь. Но реабилитация идет полным ходом. У тебя как?» «В целом, неплохо когда в наши края. Не забудь, комната по-прежнему за тобой. Мы так и не подселили в нее никого из коллег. Рука не поднялась». Маккалеб со смехом ответил, что пока не собирается в Вашингтон. С Карузерсом они дружили двенадцать лет, хотя Маккалеб трудился в Куантико, а Карузерс занимался экспертизой и маркировкой огнестрельного оружия в криминалистической лаборатории Вашингтона, они часто пересекались по работе. Если Карузерса вызывали в Куантико, он всегда останавливался у Маккалеба, в ту пору еще женатого на Кейт. Все лучше, чем кантоваться в общаге при Академии. А когда Маккалеб приезжал в командировку в Вашингтон, Карузер с супругой Мэри селили его в бывшей комнате своего сына, умершего в 12 лет от лейкемии. Карузерс был очень настойчив в своем гостеприимстве, и Маккалибу, скрепя сердце, пришлось отказаться от оплачиваемого бюро номера в Хилтоне близ Дьюпон-Серкл. Поначалу он чувствовал себя неловко, считал, что своим присутствием оскверняет обитель покойного мальчика. Однако Вернанс Мэри приняли его как родного, а «Южная кухня» в купе с отличной компанией не могли сравниться даже с «Люксом» в Хилтоне. «Ну, если надумаешь, мы всегда рады», — развеселился в ответ Карузерс. «Спасибо, приятель. А скажи на милость, ты почему звонишь в такую рань? Не спится?» «Вообще-то я звоню по делу». «По делу? А я как раз собирался спросить о прелестях отставной жизни. Ты всерьез перебрался на яхту?» «Серьезней некуда. Но покой мне только снится». «Выкладывай». Маккалеб, не колеблясь, поведал Вернону все, вплоть до истории с сердцем Глории Торрес. Он всецело доверял другу, знал, что тот поймет его личную заинтересованность в расследовании и сакральную связь с убитой девушкой. Карузерс искренне сочувствовал жертвам, особенно юным. Потеря сына, умершего у него на глазах, превратила Вернона в Ярова, приверженца своего дела — По уровню мастерства и самоотдачи он легко бы заткнул за пояс лучших полевых агентов. Где-то на середине рассказа в порту поднялся невыносимый грохот. Карузерс поинтересовался, какого дьявола там творится. Перебравшись в дальнюю каюту и плотно затворив дверь, Маккалеб в двух словах описал эпопею с погрузчиком. «Хочешь, чтобы я исследовал гильзу?» — спросил Вернон, выслушав приятеля. «Даже не знаю». «В управлении шерифа работают толковые ребята. Мимо них мышь не проскочит. Не сомневаюсь. Однако свежий взгляд не повредит. И еще мне надо, чтобы ты прогнал лазерный профиль через свой компьютер. Мало ли, вдруг что-нибудь выплывет. Нутром чую. Выплывет. Твоя знаменитая чуйка. Помню, помню. А кто отправит бандероль? Ты или они? В идеале они. Инициатива должна исходить от управления». «Попробую уболтать, Джей Уинстон. Незачем тебе впутываться в неприятности. Только очень прошу, исследуй все досконально. Наш стрелок — явный рецидивист. Вычислив его, мы спасем чью-то жизнь. Вероятно, не одну». Карузерс молчал. Очевидно, прикидывал свой график. «Значит так. Сегодня четверг. Гильза нужна мне край во вторник, а лучше в понедельник». «Иначе не успею сделать все с чувством, с толком, с расстановкой. В среду мне лететь в Канзас-Сити, выступаю в суде по делу против мафии и раньше следующей недели назад не выберусь. Если информация нужна тебе срочно, не тяни с отправкой. Остальное — моя забота. Надеюсь, никаких накладок с основной работой не возникнет?» «Возникнет, еще как. У меня завал на два месяца вперед. Хотя кому я рассказываю?» «Главное, пришли бандероль, а уж дальше я разберусь». «Пришлю, не сомневайся. В лепешку расшибусь, но к понедельнику она будет у тебя». «Заметана, приятель». «Ах да, чуть не забыл. Запиши мой номер. Сам понимаешь, я здесь лицо неофициальное. По-хорошему, ты должен передать всю информацию в управление шерифа, но если нащупаешь что-нибудь важное, звони сразу мне. В долгу не останусь». «Можешь на меня рассчитывать», — моментально откликнулся Карузерс. «Диктуй номер и адрес, и жди от мэри открытку на Рождество». Записав адрес и телефон друга, Карузерс прочистил горло. «Ты давно говорил с Кейт?» Она звонила в клинику через два дня после пересадки. Но я чувствовал себя настолько паршиво, что разговор получился коротким. «Хм, ты бы звякнул ей, рассказал, что жив-здоров. А стоит ли?» «Как она поживает?» «Думаю, неплохо. По крайней мере, обратного не слышал. Позвони ей». «К чему ворошить прошлое? Мы ведь давно в разводе». «Ну, смотри, хозяин-барин. Тогда напишу ей на мыло, что ты жив-здоров». Поболтав с Вернаном еще пару минут, Маккалеб повесил трубку и отправился в салон за новой порцией кофе. Молоко закончилось, пришлось пить черный. Осушив чашку, Маккалеб ощутил прилив бодрости и приступ тахикардии. Однако кофейная подзарядка сегодня необходима. Если все сложится удачно, он весь день проведет в разъездах. Время близилось к семи. Еще немного, и можно звонить Уинстон. Маккалиб выбрался на палубу и огляделся. До самого горизонта простирался густой туман, яхты и прочие суда призраками вырисовывались в утренней мгле. Лишь через несколько часов на набережной засияет солнце. Маккалеб покосился на грозу морей. Тишина. Очевидно, Локридж видел десятый сон. В десять минут восьмого Маккалеб вернулся в салон и, раскрыв блокнот, набрал на радиотелефоне номер Уинстон. Как выяснилось, она только-только приехала на работу. «Я даже за стол сесть не успела», — сняв трубку, пожаловалась Джей. «И вообще, не ждала твоего звонка раньше, чем к выходным. Там ведь уйма бумаг!» «Уйма!» Но я ухитрился управиться за сутки. Не мог оторваться. «Ну, что скажешь?» Маккалеб моментально уловил смысл вопроса. Джей интересовала оценкой ее действий. «Скажу, что ты постаралась на славу. Впрочем, никто и не сомневался. Все нюансы учтены. Претензий ноль». «Но...» «Но у меня возникли кое-какие вопросы. Если уделишь мне пару минут, я их озвучу» а заодно поделюсь своими предположениями и парой зацепок». Джей добродушно расхохоталась. «Вы федералы? В своем репертуаре. Вечно у вас какие-то вопросы, предположения, зацепки». «Я больше не федерал. Забыла?» Горбатова могила исправит. Ладно, выкладывай». Маккалеб пробежался по записям и начал с Болотова. «Ты хорошо знакома с Риттенбаухом и Агиларом?» «Знать их не знаю». «Они не из убойного. Капитан выписал их на неделю мне в помощь. Когда проверяли списки рецидивистов, рук катастрофически не хватало. А почему ты спрашиваешь?» «Думаю, они поторопились вычеркнуть кое-кого из подозреваемых. Надо бы проверить повторно». «О ком речь?» «Михаил Болотов». Уинстон зашуршала бумагами, выискивая в отчете нужную фамилию. «Да, есть такой. А что конкретно тебе не понравилось?» У Болотова твердое алиби. Слышала о географии преступлений. О чем? Маккалеб вкратце объяснил суть и рассказал о своих манипуляциях с картой, которые и вывели его на Болотова. Еще он обратил внимание Джей на важную деталь. Болотова допрашивали до стрельбы в Шерман-маркете. Тогда его непосредственная близость к месту преступления и дому, откуда украли Хеклер и Кох Пи-7, не бросалась в глаза — Выслушав все доводы, Уинстон согласилась, что русского стоит хорошенько потрясти, однако особых иллюзий на этот счет не питала. «Да, мне не доводилось сотрудничать ни с ритенбаухом ни с Агиларом, и поручиться за них я не могу, но, думаю, они профи. Им не составит труда провести повторный допрос и тщательно проверить алиби Болотова». Маккалеб молчал. «У меня на этой неделе слушание, мне некогда бегать по подозреваемым». «Зато мне есть когда...» — на сей раз промолчала Джей. «Не волнуйся, все пройдет гладко», — заверил Маккалеб. «Комар носа не подточит. Немного на себя берешь. Терри, не забывай, ты теперь гражданский. Ладно, вернемся к этому позже, тем более мы еще не все обсудили. Слушаю внимательно». Чутье подсказывало. «Если Джей больше не обмолвится о Болотове...» «Значит, она дает ему карт-бланш». «Естественно, неофициально, чтобы не получить нагоняй от начальства». макалип снова уткнулся в блокнот. «Следующий вопрос на повестке был очень скользкий. Нужно сформулировать его так, чтобы одновременно заинтересовать и не обидеть Джей, иначе она решит, что он сомневается в ее компетентности». «В протоколах нет ни слова о банковской карте Кордала. Судя по кадрам, преступник забрал деньги». «А что случилось с картой?» «Осталось в банкомате. После выдачи наличных терминал выплюнул ее, подождал и автоматически втянул обратно. Стандартная схема, призванная обезопасить забывчивых владельцев карт». Маккали подметил соответствующий пункт в блокноте галочкой. «Теперь по поводу Чироки. Почему вы не передали информацию о нем в СМИ?» «Вообще-то передали, но через пень-колоду». На первых порах мы молчали умышленно, понадеявшись на этот ориентир. Если бы сведения просочились в прессу, стрелок чего доброго избавился бы от тачки. Через пару дней мы уперлись в стену, и я попросила выпустить новый пресс-релиз с упоминанием Чироки. Вот только опубликовать его взялась лишь одна мелкая газетенка. Других желающих не нашлось. К сожалению, рядовым убийством читателей не привлечь. «Да, я облажалась по полной». Надо было печатать ориентировку по горячим следам. «Тут не угадаешь», — утешил МакКалеб, ставя очередную галочку. «Твою логику можно понять». Он снова углубился в свои записи. «Еще пара моментов. На обоих пленках убийца что-то говорит. То ли самому себе, то ли в камеру. Вы не пробовали расшифровать? Просто в отчетах ничего не...» «У коллеги есть глухой брат, который умеет читать по губам. Коллега показал ему записи». Брат не уверен, но у банкомата преступник произнес нечто вроде «не забудь бабули», когда забирал деньги. С репликами «в магазине» совсем туманно. То ли убийца озвучил аналогичный текст, то ли «не греби чего-то там». Последнее слово на обеих пленках разобрать не удалось. Короче, расшифровать пробовали, только в протокол внести забыли. А ты в своем репертуаре ничего не упускаешь. «Ничего и никогда». «Кстати, ваш сурдопереводчик знает русский?» «В смысле?» «А, ты опять про Болотова?» «Сомневаюсь, что брат коллеги владеет русским». Маккалеб записал возможные толкования реплик и забарабанил ручкой по блокноту, готовясь к рискованному маневру. «Ты закончил?» — не вытерпела Джей. Маккалеб не отважился завести разговор о Карузерсе. По крайней мере, напрямую. «Пушка!» «Знаю. Меня она тоже смущает». «Уличные грабители не разгуливают с Хеклер-Кохом по цене чугунного моста. Пистолет наверняка краденый. Ты видел, я прорабатывала эту версию. И снова тупик. Куда ни ткни, всюду он». «Версия неплохая», — отметил Маккалеб. «Но не очень убедительная. Будь пистолет краденным, стрелок избавился бы от него сразу после убийства Кордела, Выкинул где-нибудь в пустыне, и дело с концом. А для нового нападения раздобыл бы новый». «Ничего подобного», — возразила Уинстон, и Терри буквально видел, как она качает головой. «Ты ищешь закономерности там, где их нет. Думаю, преступник прекрасно осведомлен о стоимости пушки, поэтому у него рука не поднялась выбросить такую ценную вещь. И потом пуля прошила Кордала насквозь. Убийца рассудил, что ее не найдут, а если даже она застрянет в стене...» как, собственно, и вышло. Сильная деформация патрона помешает определить, из какого оружия его выпустили. Не зря же он собирал гильзы. Значит, намеревался снова пустить пистолет в ход. «Пожалуй, ты права». В трубке повисла тишина. Оба собеседника взяли паузу. В списке Маккалеба осталось всего два пункта. «И еще», — осторожно начал он, — «гильзы». «А что с ними не так?» Ты сказала, что ведешь баллистику по обоим делам. Правильно. Все гильзы сейчас в камере вищдоков. А к чему ты клонишь? В бюро есть программа «Наркотики огнестрел». Слыхала про такую? Нет. Думаю, она нам пригодится. Точнее, тебе. Процесс, конечно, затяжной, но результат того стоит. А в чем суть? Маккалеб объяснил. Разработчики компьютерной программы «Наркотики огнестрел» вдохновлялись дактилоскопической базой данных. Детище криминалистической лаборатории программа появилась в начале 80-х, когда в крупных городах, преимущественно Майами, бушевали кокаиновые войны, спровоцировавшие огромный всплеск убийств по всей стране. С жертвами расправлялись в основном при помощи огнестрельного оружия – ФБР сбилась с ног, выслеживая убийц от наркобизнеса на всей территории Соединенных Штатов. Тогда-то и возникла система наркотики-огнестрел. Уникальные нарезы на стреляной гильзе, отметившиеся в наркоразборке, считывались лазером, кодировались и помещались в базу данных. Программа работала по принципу архива отпечатков пальцев, широко используемого правоохранительными органами, и позволяла провести быстрый сравнительный анализ параметров пуль. База данных постепенно пополнялась и росла. Полномочия программы тоже ширились, хотя название оставалось неизменным. Любое преступление с использованием огнестрельного оружия, будь то мафиозные разборки в Лас-Вегасе, бандитская перестрелка на юге Лос-Анджелеса или серийное убийство в форт Лодердейле, попав в поле зрения ФБР, заносилось в базу. За десять с лишним лет в ней накопились тысячи баллистических профилей, «Я все пытаюсь понять логику стрелка. Почему-то он зациклился именно на этом пистолете», — пояснил МакКалеб. Краденный он или нет, но привязанность к пушке — единственный промах, допущенный убийцей. На него и нужно делать ставку. Судя по видео, стрелок уже убивал. Вероятно, из того самого пистолета». «Терри, мы уже пробивали по базам. Ствол чист» посылали телетайпы и запросы в Национальный реестр тяжких преступлений. Ничего, глухо. Не мудрено. Однако убийца мог изменить, усовершенствовать тактику. Допустим, в «Фениксе» он действовал иначе, чем в Лос-Анджелесе. Я к тому, что этот парень где-нибудь дозасветился. Не исключено, что с тем же самым стволом. Если нам повезет, мы выйдем на него через программу. «Твоими бы устами!» — вздохнула Джей. Она замолчала, прикидывая в уме все «за» и «против». Причем «против» явно преобладали. Шансы на успех невелики, а вот хлопот не оберешься. Во-первых, придется официально привлекать к делу федералов, а во-вторых, признать, что она действует по наводке Маккалеба, гражданского лица, не имеющего ни малейшего отношения к расследованию. «Ну, что скажешь?» — не выдержал Маккалеб. «Тебе всего-то нужно отправить им пулю». «Сколько их у тебя по обоим делам? Четыре?» «Даже не знаю. Мне совсем не улыбается связываться с Вашингтоном. Уверена, управлению полицией тоже. Их не обязательно ставить в известность. Улики ведь у тебя, ты вправе распоряжаться ими на свое усмотрение. Бандероль обернется за неделю, а Ранга ничего не заподозрит. Я уже переговорил со спецом из огнестрельного подразделения». Он парень дотошный, мертвого из-под земли достанет. Маккалип зажмурился. Настал момент истины. Если Джей разозлится, то сейчас. «Ты уже пообещал отправить ему пулю?» сердито осведомилась Уинстон. «Конечно нет. Просто сказал, что есть некая следователь, очень добросовестная и усердная, которая костьми ляжет, но досконально проверит каждую деталь». «Хм, где-то я уже это слышала». «Интересно, где?» Маккалеб улыбнулся. «Вариант беспроигрышный. Даже если программа не обнаружится в падении, пистолет останется в базе, на будущее. Стоит стрелку снова выйти на охоту, его моментально вычислят». Уинстон погрузилась в раздумья, и Маккалеб понял, что загнал ее в угол. «Как тогда, с могильщиком. Либо она согласится, либо будет проклинать себя за упущенную возможность до конца дней». «Ладно!» — раздалось, наконец, в трубке. «Попробую болтать капитана. Скажу, что это моя идея. Если он одобрит, вышлю бандероль. Но только пулю. Точка!» «Ничего другого от тебя и не требуется!» Маккалеб добавил, что Карузерс должен получить док не позднее вторника и посоветовал не откладывать разговор с капитаном. После чего в трубке вновь повисла пауза. «Согласись, Джей, такой шанс нельзя упустить!» увещевал он, чувствуя, что собеседница колеблется. «Не спорю, просто мне как-то...» «Ладно, проехали. Дай мне контакты твоего приятеля». Маккалеб сжал кулак и двинул им по воздуху. Он снова в игре. Даже если версия не оправдает надежд, его совесть будет чиста. Записав номер и адрес Карузерса, Джей поинтересовалась, какие вопросы еще на повестке». Маккалип сверился с блокнотом, однако следующий пункт в нем не значился. «Даже не знаю, озвучивать или нет. Боюсь, ты окончательно озвереешь». «Правильно, добей меня!» — проворчала Джей. «Сама виновата. Нечего брать трубки в день слушания. Давай, жги!» «Джеймс Нун, Свидетель? А с ним что?» «Он видел стрелка. Видел его машину. А толку?» В Южной Калифорнии примерно сто тысяч чирокки. Про я вообще молчу. То ли седой, то ли в шапке. Свидетель Нун только на бумаге. По факту проку с него, как с козла молока. Тем не менее, он видел убийцу. Причем в стрессовой ситуации. Чем сильнее стресс, тем крепче он застревает в памяти. Но он идеально подходит. Для чего? Для гипноза.